У Жанна Кокто На дорогах Канн и Ницце Было такое движение, что приходилось Ехать почти со скоростью пешехода На узких полосках Пляжей Ривьеры под палящим августовским солнцем Людей как сельдей в бочке Нашей целью был мыс Ферра Недалеко от Монте-Карло Где Кокто проводил Летний отпуск Он пригласил меня, намереваясь показать работы Подготовленные для нашего проекта Фридрих и Вольтер Мы провели два незабываемых дня все вокруг как то дышало поэзии свои комнаты на первом этаже виллы он разрисовал яркими но не кричащими красками преимущественно зелеными всех оттенков библейские сюжеты изображения растений и животных были абстрактными но с элементами реалистичности как кто создал здесь свой собственный мир ты и я заявил он живем в фальшивом столетии. Наброски киносценария оказались великолепными. Жан представлял себя в двух ипостасях – Фридрихом и Вольтером. Удивительно, как при помощи небольших мазков мастер умело перевоплощался в две совершенно противоположные личности. Подобный фильм мог бы стать настоящим киношедевром. На память у меня остались только его письма, которые до самой своей смерти он подписывал – Фридрих Жан Вольтер.